Глава десятая. Надя. Мне казалось, меня окунули в какой-то кошмарный сон, в вязкую трясину, которая засасывала меня с головой. Как я могла верить незнакомому человеку? Что если Шведов был врагом моего мужа, а я только хуже сделаю, позволив ему вмешаться в наши отношения с Глебом? Ещё никогда я не чувствовала внутри такой тревоги и волнения, как сейчас. На кону стояли не просто деньги и какие-то акции, а... А моя дочь. Максим же предлагал всё резко обрубить с Глебом и остаться с ним и Наташей в Каринти. Но если я так поступлю, какие шаги предпримет мой муж? Мне было плевать на деньги и часть акций, которые мне принадлежали, но не на дочь и её чувства. Позволить Глебу шантажировать меня ребёнком я тоже не могла. Какой-то замкнутый круг. И всего несколько часов, чтобы принять единственное верное решение. Смотри, Я скинула тебе в сообщение свой номер Максима и Ивана. Сохрани. Наташа протянула мне телефон. Тебе ведь неприятно моё общество. Зачем ты всё это делаешь? Я кивнула на пакеты, которые она поставила рядом с кроватью, когда мы вернулись в спальню. Я люблю Максима и желаю ему только добра. Ради него я всё стерплю. Собственно, как и ты ради своей дочери. Кстати, а у тебя есть её фото? Обожаю детей. Наташа расплылась в искренней улыбке. Ей я тоже не верила, как и Шведово, а себе и своим чувствам я привыкла доверять. Да, очень много. Как восстановлю чётную запись, покажу. Если Наташа и в самом деле любила детей, то тогда мы смогли бы найти хотя бы одну точку соприкосновения. Симка в телефоне тоже стоит моя. Спасибо, Наташа, поблагодарила я и села на край кровати. От переизбытка информации голова немного шла кругом. Наташа оставила меня одну, а я, собравшись мыслями, набрала номер юриста, визитку которого дал мне Максим. Мы разговаривали с Артуром Давидовичем около получаса и в итоге договорились встретиться завтра в отеле около 7:00 вечера для личного разговора. К этому времени я должна была раздобыть кое-какие бумаги. Часть копий была у меня на электронной почте, остальные лежали в сейфе дома. Завершив вызов, я подошла к окну. Над тем, чтобы позвонить Виолетте и Артёмовне, я размышляла ровно пару секунд. Все мои мысли занимала только Дина. Дочка уже должна была проснуться, желание услышать её голос оказалось слишком велико. «Доброе утро, Виолетта Артёмовна!» Мать Глеба ответила спустя два гудка. «Это Надя! Не сбрасывайте звонок! Дайте мне, пожалуйста, поговорить с Диной. Как она себя чувствует?» Я сильно растерялась, услышав голос свекрови. У меня задрожали руки от волнения, и я едва не выронила телефон. До последнего я была уверена в том, что она тут же сбросит вызов, когда узнает мой голос. "Надя?" удивилась Виолет Артёмовна. "Глеб сказал, что то уехала в срочную командировку. Чей это номер?" недовольно спросила она. "Знаешь, я всё понимаю. Ты всегда была немного странной, но сейчас Дина болеет, а ты могла бы отложить все дела до её выздоровления." Виолет Артёмовна Вы сами подумайте, какая командировка на ночь глядя, да ещё и в вечернем платье. Я никуда не уезжала, а нахожусь сейчас у подруги, потому что Глеб оставил меня вчера одну на улице у ресторана, а когда я вернулась на такси домой, даже не пустил на порог. Надя на том конце связи послышался тяжёлый вздох. Да, Глеб мне говорил, что у тебя небольшие проблемы с головой после аварии, но не до такой же степени. Когда ты возвращаешься? Де на всё утро про тебя спрашивала, сколько дней тебя не будет? У меня же есть и свои дела. У сына уточните, когда я вернусь, и передайте деньги, пожалуйста, телефон. Я хочу с ней поговорить. Сейчас. Раздражённо отозвалась свекровь. И я немного растерялась, не совсем понимаю, какую игру вёл мой муж, зачем обманывал мать, зачем придумал непонятную историю про мою несуществующую командировку. Неужели Шведов был прав? А следующим шагом Глеба будет попытка со мной стригиться и вернуть домой. А что если он меня уже ищет? Мамочка! Когда я услышала голос Дины, моё сердце готово было выскочить из груди, а на глаза тут же навернулись слёзы. Ты уехала и ничего мне не сказала. Это правда, что ты не скоро вернёшься? Как только смогу, сразу вернусь. Ты как себя чувствуешь? Температура с утра не было? Нет, но сильно болит горло. «Ты возвращайся быстрее, ладно?» — жалобно попросила дочь. «Я постараюсь, Дина. А ты пока слушайся бабушку и Катю, хорошо?» «А тетю Галю можно не буду слушаться? Она снова кормила меня невкусной кашей и говорила, что от таких худых, как я, сбегают мамы». «Она так говорит, потому что ты мало кушаешь. Попроси бабушку сделать тебе твоих любимых сырников», предложила я, мысленно вываливая Гале горячую кашу на голову за такие слова. Хорошо. Пока, мама. Я очень по тебе скучаю. Дина сбросила звонок, а я прижалась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза. Но за что, Глеб, так со мной и дочерью? Я бы нож ему воткнула в сердце и прокрутила его несколько раз, если он и в самом деле устроил это всё из-за денег. Я звонила домой. Услышав голос за спиной, я резко обернулась. В дверях стоял Максим. Быстро вытерв кулаком слёзы, я сдержанно кивнула. Глеб сказал ей, что я уехала в командировку надолго. Неужели он будет шантажировать меня нашим общим ребёнком? Ты бы опустился до подобного? Не шевелясь, я смотрела ему в лицо, чувствуя себя жалкой и беспомощной, как никогда. Нет, я бы не стал делать подобного. Надя, возможно, у тебя была идеальная жизнь и ничто не предвещало такого поворота в ваших отношениях с мужем, но обычно так всё и происходит. От подобных крутых виражей никто не застрахован. Мне казалось, мы обычная, любящая семья. Конечно, у всех есть проблемы, но неужели это всё из-за денег? Ты уверен в этом? Мне страшно навредить ребёнку, ведь Дина ни в чём не виновата. Думаю, что это только начало. Скорее всего, на твоего уже давят со стороны, поэтому он перешёл к активным действиям. Там, где замешаны большие деньги и серьёзные люди, всегда жди неприятности. Это я уже где-то слышала. Если тебе станет легче, то я тоже сильно рискую, предлагая тебе эту сделку. И в какой-то степени, как и ты, я теперь завишу от твоих решений и поступков. Наши ошибки будут стоить нам очень дорого. Пустя в взаимном доверии не может идти пока даже речи, но ты преследуешь цель вернуть ребёнка, я хочу поскорее закончиться своими делами. Мы на равных условиях. Ты говорил эти люди, которых тебе поручили вывести на чистую воду, Что стоит за моим мужем? Следовательно, до него они помогали моему отцу? Получается, что и я вовсе не твой союзник. Максим усмехнулся. А, почему ты отказалась вести бизнес отца? У тебя хорошо получается выстраивать логические цепочки. Во-первых, я этого никогда не хотела, а во-вторых, Глеб считает, что женщине лучше заниматься домом и семьёй. Но ты ушла работать на добровольных началах в благотворительный фонд. 3 года назад я восстановилась в медицинском университете. Когда Дина подрастёт, я мечтаю стать детским врачом. Учёба отнимает много времени и сил, работа в фонде тоже, но мне нравится и то, и другое из-за детей. В это с трудом верится. И я про благотворительный фонд. Мне казалось, что это всё ради галочки для репутации твоего мужа. Ну, сейчас престижно, когда жёны депутатов, политиков и бизнесменов занимаются подобным. Я посмотрела на часы в телефоне. Если прямо сейчас не выдвинусь в путь, то подставлю людей. Мне уже пора ехать в Выборг. Я подумаю в дороге над твоими словами, а вечером скажу свой ответ. Мне нужно немного времени, чтобы уложить всё услышанное в голове. Тяжело вериться, что единственный близкий человек, который у меня остался после смерти отца, задался целью устроить мне западню и всего лишить. Надя, ты не против, если я запрошу данные о тебе в клинике, где ты наблюдаешься, и узнаю о твоей травме? меня раздирали противоречивые чувства. Понимала, что мало крови теперь не обойтись, но некоторые вещи предавать огласке я бы не хотела. Глеб же в свою очередь не выносил даже разговоров о моей частичной потере памяти, а если я затрагивала эту тему, то начинал жутко злиться и говорил, что лучше бы он тогда попал в аварию, а не я. Могу сделать для тебя копию, если это необходимо. После того, как освобожусь, я зайду в интернет. Её юрист запросил эти данные. Он не исключает возможности, что Глеб попытается использовать эту информацию в своих целях. У меня нет каких-либо серьёзных проблем и отклонений с головой, но думаю, в его возможностях преподнести всё совсем иначе. Максим коротко кивнул. И ещё, Надя, я не могу тебе что-либо запрещать, но Ивану я дал указание ни при каких обстоятельствах не вести тебя сегодня домой. Ты сейчас слишком взволнованна, боишься за ребёнка, но не стоит. "Ты напрасно переживаешь", усмехнулась я. "Никто меня на порог дома не пустит, пока не будет разрешения от Глеба. Он сам лично нанимает людей, а те его боятся слушаться". Шведов вдруг подошёл ко мне и пристально всмотрелся мне в лицо, а я вспомнила наш вчерашний инцидент в ресторане. Сейчас Максим никак не касался меня руками, но его глаза. Мне захотелось попросить Шведова думать о своих желаниях не так громко, потому что не смогу выполнить ни одно из них. Если что, мои контакты у тебя есть. Ты можешь звонить мне в любое время, я всегда на связи. До вечера, Максим. И спасибо за вещи. После нашего разговора в гостиной меня не покидало чувство, что он о чём-то не договаривает. Только вот о чём?